Так за работой проходили дни и недели. Юджин становился все увереннее и почти освоился со своей должностью, хотя прекрасно понимал, что путь, на который он вступил, не усыпан розами. Он обнаружил, что атмосфера в этом предприятии царит грозовая. Это объяснялось тем, что Саммерфилд, по собственному его выражению, был на месте, во всякое время, всегда энергичный и напористый. Он приезжал в контору из верхней части города, где он жил, без десяти девять утра. И проводил в ней почти весь день до половины седьмого, до семи, а то и до восьми, и даже десяти часов вечера. У него была привычка, не считаясь ни с чем, задерживать до поздней ночи служащих, работавших над интересовавшими его заказами, а иногда он переносил совещание к себе домой, несмотря на то, что люди еще не обедали, и сам он их к обеду не приглашал. Он часами вел переговоры с заказчиками. Пока не приходило время закрывать контору и только тогда собирал к себе измученных сотрудников, не успевших уйти домой, и начинал с ними какое-нибудь важное и чрезвычайно длительное совещание по поводу новых заказов. Когда что-нибудь выходило не так, он впадал в бешенство, сыпал проклятиями, безумствовал, и нередко дело кончалось увольнением того, кто был вовсе ни при чем. Он без конца устраивал утомительные и безалаберно шумные совещания, на которых грубые окрики и колкости так и сыпались. на голову сотрудников, ибо сам Мерфилд не питал ни малейшего уважения ни к способностям, ни к достоинству своих подчиненных. Все они для него были машинами, и притом машинами никуда не годными. Ни одно их предложение не принималось, если только оно не было чем-то совершенно новым, или же, как в случае с Юджином, если человек не обнаруживал исключительного таланта. Саммерфилду было трудно понять Юджина. так как он никогда раньше не встречал людей такого сорта. Он зорко присматривался к нему, как и ко всем другим своим служащим, стараясь найти какой-нибудь изъян в его работе. Что-то дьявольское было в сверкающем, пристальном взгляде этого человека. Он постоянно с остервенением жевал сигару, весь дергался, то и дело вскакивал и принимался расхаживать по кабинету или перебирал вещи на столе, давая выход своей беспокойной, и неукротимой энергии. — Ну-ка, профессор! — говорил он, когда Юджин входил к нему в кабинет и спокойно и скромно садился где-нибудь в углу. — Нам предстоит сегодня решить очень важный вопрос. Я хочу знать ваше мнение по такому-то и такому-то делу, и он принимался излагать его. Юджин напрягал свой мозг, стараясь что-то придумать, но Саммерфилд не допускал размышлений. — Ну-ка, профессор, ну-ка! — восклицал он. Юджин раздраженно пожимал плечами. Эта манера разговаривать сбивала его с толку, и он воспринимал ее как унижение. «Очнитесь, профессор!» — не унимался Саммерфилд, давно избравший своим постоянным орудием тычки и понукания. Юджин вежливо высказывал свое мнение, мысленно посылая Саммерфилда ко всем чертям, но этим дело не ограничивалось. Нисколько не стесняясь присутствием подчиненных, составителей реклам, агентов по сбору объявлений, коммерческих консультантов, а порой и одного или двух художников, работающих над обсуждаемой темой, Саммерфилд восклицал «Бог ты мой!» «Что за бездарное предложение?» Или «Неужели вы, профессор, ничего умнее не могли придумать?» Или «Да у меня самого наберется десяток куда более удачных предложений». В лучшем случае он удостаивал заметить «Ну что ж, в этом, пожалуй, что-то есть». Хотя позднее, с глазу на глаз, он случалось высказывал свое полное удовлетворение. Прежние заслуги в его глазах ничего не стоили, это было Юджину совершенно ясно, Недостаточно было целый день ковать для него золото и серебро, он и на следующий день требовал золота и серебра, да еще в большем количестве. Алчности его не было предела, не было предела и жестокости, с какой он выжимал из своих подчиненных последние соки. Не было предела всеотравляющему тлетворному действию идеи Чистогана, которую он проповедовал. Он сам показывал пример, как должно без конца донимать и выматывать людей, И этого же требовал от своих подчиненных. В результате его контора превратилась в зверинец, в притон головорезов, воров и грабителей, нахалов с пудовыми кулаками, где каждый открыто и нагло преследовал только свои интересы, плюя на весь остальной мир.